Пошел вол с горой тягаться. «Я уже стар для сражений», — сказал Ван Смин, разводя руками. «Против выжака я буду в заведомо невыгодном положении». «Я неверно выразился», — поправился Лидзе. «Я имел в виду не сражение, а... состязание состязания в силе. Люди на праздниках меряются силой. Как-нибудь так». «И непременно что-нибудь поставив на кон», — добавил Дзаога. «И каковы же ставки?» — спросил Ван Семин, глядя на Дзаога. — Если победим мы, сдаешь заставу. Если победишь ты, хватай и вяжи нас хоть голыми руками, — сказал Дзаога. — А поскольку ты стар, можешь сам выбрать, в чем будем тягаться. Люди на праздниках часто борются на руках. Ван Симин, хоть и был не молод, но силы не растерял. Дзаога он уже успел оценить, но полагал, что справится с ним, потому сделал приглашающий жест. Зауга не двинулся с места. Спросил только: разве ты не собирался тягаться с вожаком? Почему подзываешь меня? Ван Семин поглядел на лидзе. Тот спокойно ждал, поставив локоть на стол. Что ж, так даже лучше, подумал Ван Семин. Мальчик наверняка понял, что я хочу его вызволить. Но чего их вожак так уверен в себе? Это отвлекающий маневр. Пока они здесь воландуются, остальные уже захватывают заставу. По их лицам он ничего не мог прочитать. Лидзе был спокоен. Гэ явно предвкушал грядущее представление. Прежде чем начнем, медленно проговорил Лидзе, надо чтобы ты знал, мы никогда не приходим в город, не разузнав о нем. Твои слова нескольких тысяч солдат ничего не стоят. Большинство из них калеки, списанные и негодные для военной службы. Застава Фенлинь пристанище для увечных солдат. Из всех наберется лишь полторы сотни здоровых. Но ни один из них недостаточно силен, чтобы сравниться даже с Гунгуном. «А то!» — вставил Яньгун, который тихонько пробрался обратно в магистрат и теперь с нетерпением ждал поединка. Ван Семин нахмурился. Еще, сказал Лидзе, — «я, пожалуй, дам тебе фору. Не буду ждать. Прижмешь мою руку к столу, твоя победа». «Так он все таки понял, что я его спасаю», — тут же просветлел лицом Ван Семин. Служащие магистрата подошли поближе, чтобы тоже поглядеть. В своем начальнике они не сомневались, но им было странно, что какой-то мальчишка так уверен в своих силах, что дает фору мужчине. Кое-кто перешепнулся, делая ставки. Янгун услышал, юркнул к ним и тоже зашептал. «Ставлю пятьдесят серебром на дзэдзе». Служащие пренебрежительно фыркнули, но Янгунь вытащил из-за пазухи кошель и позвякал им. Кошель был тяжелый и выглядел внушительно. Ван Семин тоже поставил локоть на стол и сцепился пальцами с Лидзе. «Пусть поединок будет честным», — сказал он. «И каждый сдержит слово». «Слово вожака закон», — Дзяо внимательно проверил расположение локтей состязающихся. «Если Ли Дага что сказал, так и будет». «Победишь, так можешь прямо на воротах магистрата нас троих и вздернуть. «Эй, меня не вмешивай», — возмутился Яньгун. «Я тут ставки делаю». Дзелуга показал ему кулак. Вансымину показалось, что его пальцы обхватили камень. Рука Лидзе стояла на столе, как будто вросшая в него, и даже не дрогнула. Когда Вансымин попытался склонить ее к столу, и Лидзе это явно ничего не стоило, даже сами пальцы были расслаблены. У Ван Семина от натуги начал обогравить лицо. Такие усилия он приложил, но рука Лидзе не шелохнулась, и лицо не изменилось, только губы слегка тронула улыбка. Поднажми. — посоветовал Дзаога. — Со стороны выглядит скучновато. Служащие магистраты не понимали, почему их начальник ничего не делает, только багровеет лицом. Яньгун захихикал. — Пошел, вол, с горой тягаться. Ван Семин ухватил руку Лидзе уже обеими руками. Хоть это и было нарушением правил поединка, но так и не смог сдвинуть с места. — Это колдовство? — прорычал он. — Я вожак банды Джунлин, силач Лидзе. — сказал Лидза. Небеса наградили меня небывалой силой. Ни один, ходящий под ними, одолеть меня не сможет. Он лишь чуточку сжал пальцы и двинул запястьем, и рука Ван Семина грохнулась в стол. Столешница пошла трещинами. Служащие магистрата зинули рты. Янь-гун поманил их пальцем и раскрыл свой кошель, чтобы они всыпали в него проигранные деньги. — Ты есть вожак банды Джунлин! — воскликнул Ван Семин. «Я с самого начала это и говорил», — ответил Лидзе, пожав плечами. «Так тебя никто не похищал?» Лидзе поглядел на него с удивлением. Дзауга презрительно фыркнул и сказал, «Мы разбойники, а не работорговцы. Мы не похищаем людей». «Вот оно что», — протянул Лидзе, поняв, чего все это время добивался Ван вансымин Ван Сэмин глядел на свою помятую ладонь, где остался след от пальцев Лидзе. «Что ж», — сказал он, покачав головой, Признаю поражение». Лидзе с некоторым удивлением подумал, что и среди начальников застав встречаются честные люди.